На мониторе ноутбука передо мной было видно изображение. Оно передавалось напрямую с дрона, который висел над дорогой. На самом деле это не так уж и безопасно, можно заметить. Но конкретно эта птичка была очень маленькой. Из движущегося транспорта ее увидеть это очень сложная задача. Четыре винта, небольшой корпус с элементом питания, двигателем, модулем связи до да камера высокого разрешения. Дорога как на ладони. Рядом со мной стоял Шон и его товарищи. Мы прятались в небольшой посадке перед озером в камуфляже. Так что и нас заметить будет не так уж и просто, если, конечно, не через тепловизор. Если в колонне будет новый БТР, то у него тепловизорный модуль вполне себе есть. Оставалось надеяться, что в него никто не будет просто так смотреть. Ну и зачем им это нужно? Дорога же свободная, все спокойно, ничего им не угрожает. Нет, на самом деле на их месте я был бы начеку, потому что когда на подконтрольной тебе территории действует диверсионная разведывательно-штурмовая группа, Терять бдительность нельзя вообще ни на секунду. Но посмотрим. Посмотрим. Даже если заметят… Нам есть куда укрыться, а потом в дело вступят дроны. А они летают быстрее любой машины, и лететь им всего ничего. Пусковую площадку с оборудованием мы разместили прямо за деревней. Набрать скорость, а потом тут же удар. И пиздец, одни клочки по дороге разметает. Дронами занимается Гром с его людьми, у них опыт более-менее есть. На самом деле там бехер и пинцет за всех работать будут, остальные и на подхвате. Но этого должно хватить, чтобы поднять птички в воздух. А уж направлять их на врага хватит умений у почти любого. Сейчас это почти как на авиасимуляторе полетать. Через дорогу в новых домах сидит Ильяс и остальные наши вояки-забияки. У них же на втором этаже одного из домов пулемет установлен. Причем не что-то простое, а НСВТ. Правда, переделанный с электроспуска. Так себе на самом деле, но для задуманного хватит. Причем не просто так стоит из за окна торчит. Его закрепили на старой электроплите на колесиках. При желании ее легко можно будет подкатить к заранее открытому окну и потом уже открывать огонь. Да, угол будет не такой уж большой, но ничего, хватит. Ну и дорога, естественно, заминирована. Как основная ее часть, так и съезды. И стоят там противотанковые мины, вроде той, которую я в окно запустил. Там дополнительное гнездо под взрыватель есть. Так что, вкорячили простенький на радиоуправлении, вдобавок к обычному, нажимному. И подрывная машинка сейчас у самого Ильяса. А мы ждем. Солнце уже встало, роса высохла, утро уже не раннее даже. Вчера приготовление успели закончить и даже выспаться более-менее. И теперь ждем. Все импортные, что рядом со мной, спокойны. Но в засаде сидеть им, очевидно, не впервой. Любой человек на войне очень быстро учится самым сложным вещам в жизни. Ждать и догонять. Но вот среди ополчения нашего сейчас наверняка другие настроения. Там люди гражданские, их сейчас ждет первый в жизни серьезный пиздорез, то бишь высокоинтенсивный бой. И в зависимости от того, как они его переживут, станет понятно, что будет дальше с ними. Естественно, среди того, кто выживет. Батарея ноутбука полностью заряжена. Все-таки не зря у нас генераторы, и ее хватит еще часов на 8. Да и модель простая, военная. Ничего лишнего и металлический корпус. Так что ждем. Все вроде бы спокойно, все нормально. Время шло, я посмотрел на часы ноутбука 8.58. What's Wild! произнес вдруг Шон. Никогда не думал, что буду в засаде сидеть вместе с краем. Да еще и в России, и охотиться на русских. Да забудь уже, ответил я, нет никаких русских, ни русских. «Ну или наоборот, мы теперь все русские. Все братья, считай. Одной бедой объединены. И сестры», — добавил я, глянув на Бренну, которая только поджала губы. «Она сегодня ночью приходила, но получила от ворот поворот и, очевидно, обиделась. Меня это только позабавило. Я бы не удивился бы, если бы она потом трахнулась с кем-нибудь другим, просто чтобы насолить мне, да еще и специально орала бы погромче, чтобы все услышали. Но нет, ничего такого не произошло, мозгов хватило. Хотя бы на то, чтобы не шуметь». «Для меня это еще более дико», — проговорил Ян. «Уж как у нас русских ненавидят, всю историю же воевали». «Ага, кроме того времени, когда вы в составе России были», — заметил я. «Чего?» — он посмотрел на меня. «Не было такого, никогда поляки не покорились бы». «Было», — я усмехнулся. «Как-нибудь зайдем в школу любую, я тебе учебник истории найду, там прочитаешь». «Ага, пойму я хоть что-то на вашем языке», — сказал он, подумал-подумал немного и добавил. «Да и вообще, эта ваша история неправильная. Там вранье написано для того, чтобы вам головы промыть патриотизмом о том, какие вы великие». «Но, может быть, и так, я не стал спорить. Я бы вообще, наверное, предпочел бы, чтобы никаких войн не было». «Да, — спросил Шон, — а как ты тогда на жизнь бы зарабатывал? Ты ж больше ничего не умеешь». «Да какая разница?» — вдруг сказал Бастиан. «Не играйте на нервах уже, а то как будто не в засаде сидим, а в солдатском баре. Я подумал о том, что солдатский бар устраивать не стану в любом случае, даже с учетом того, что алкоголя у нас достаточно. А вот напиться разок было бы совсем не лишним. Хотя бы для пущего слаживания. Ну и нервишки полечить, естественно». «Едут», — сказал Шон. Я прислушался. «Да, действительно, едут. Слышно звук двигателей, а еще дрожь земли ощущаться начинает». А это значит, что что-то тяжелое движется, причем очень, сука. «Ждем», — проговорил я. Прошло несколько минут, и на экране появилась колонна. И увидев, что идет у нее во главе, танк, старый Т-90, причем без динамической защиты, но это все равно ультимативное оружие. Пока ресурс двигателя не выйдет, конечно, потому что их особо не погоняешь. Не для этого они предназначены. «Серьезное дерьмо», — пробормотал Шон. «У нас был с собой противотанковый гранатомет, как раз на случай, если поедет тяжелая техника. И попадание в корму его, естественно, уничтожит. Или, по крайней мере, оставит небоеспособным. Но проблема была в том, что в колонне был не один танк. Их было три». Не знаю, где эти уроды достали такое богатство. Хотя, почему нет? Техники в Крыму сейчас как говна, все-таки война ведь идет. Еще в колонне ехало два БТРа, два УАЗа, Урал и пассажирский автобус. Короче, как я и прикидывал, народу там было около ста человек. Это будет серьезным ударом для воронов. Вопрос только в том, как мы это сделаем. Может, пропустим их? Вдруг спросил Ян. Не то чтобы испугался, но силы тут были, очевидно, неравны. Не так-то просто все произойдет. Ой, непросто. Ладно, не ссать. Яйца в кулак. Я вытащил из кармана подрывную машинку, большим пальцем скинул предохранительную крышку. Первый взрыв будет сигналом для дронов, и только потом в дело вступаем мы. Зачистка. Колонна двигалась дальше. Ждем. Ждем. И когда машина поравнялась с заложенной на дороге миной, я зажал кнопку подрывной машинки. Послышался грохот, даже земля дрогнула во все стороны, разметала куски асфальта, поднялось облако пыли. Я ждал, что не сработает, что танк сейчас на скорости покинет зону поражения, что он выйдет вперед, но нет, этого не произошло. Мина все-таки остановила его. Секунду спустя сзади послышался звук, как будто кто-то ехал на мопеде. Меня аж передернуло, я помнил, что это такое, знал на себе. Хотя сейчас наши западные партнеры все больше использовали малые стелсовые дроны, заточенные под уничтожение живой силы. И тут же послышался еще один взрыв. Я тут же уставился на экран ноутбука и увидел, как третий танк из тех, что ехал последним, вспыхнул, покрывшись облаком дыма. Но секунду спустя снова бахнуло, и из этого облака вылетела башня со стволом, прокрутилась и упала на дороге. Все, пиздец. Такое уже не лечится. Со стороны дороги послышались крики, ор, а сзади уже снова летели дроны. Секунда, другая, и оба БТРа оказались уничтожены. Один отбросило в сторону с дороги, второй так и остался на месте. Ну а чего они хотели? Боеголовка все-таки почти под 20 килограммов. Кумулятивный заряд. Один из уазов вдруг резко рванулся вперед, свернул и выехал на дорогу, ведущую в деревню. И тут же под ним распустился огненный цветок. Машину подбросило в воздух, и она, перевернувшись, упала, смяв забор ближайшего дома. Я увидел огонь, а следом послышался еще один хлопок. Это бензин взорвался. Ну там живых быть точно не может. Я смотрел на это, как будто передо мной разворачивалось какое-то фантастическое кино от режиссера, помешанного на спецэффектах, но при этом все было слишком реалистично, слишком по-настоящему. Ведь и взрывы было слышно в реальном времени, и земля от них тряслась. Экран бликовал, и я увидел в нем отражение собственного лица. Заметил, что закусил губу, поднял руку и вытер подбородок. Посмотрел на пальцы. Кровь. Надо же, чуть не откусил нахрен, Но неудивительно. Нервничаю. Все на самом деле нервничают. Еще один треск мотора дрона, и я увидел, как он летит прямо в танк, что ехал в центре колонны. Но тут произошло то, чего не ожидал. Танк резко тронулся вперед, отбросив в сторону БТР, проехал несколько метров и... «Давай!» — приказал я Шону. Он уже успел разложить свой гранатомет, раскрыть прицел, сделал шаг вперед, продолжая скрываться за кустами, провел стволом оружия вслед за танком, а секунду спустя из него, оставляя за собой дымный след, вылетела ракета. И ударила прямо в борт танка, который тут же остановился. Прошло несколько мгновений, и я увидел, как люк открылся, а из него стал сочиться дым. А потом вылез человек. Снова повернулся к ноутбуку. Удар дроном все равно не прошел зря. В конечном итоге он прилетел в Урал. И всех, кто в нем сидел, можно было списывать в безвозвратные потери. Вон, коптит, дымится, и никто из него так и не вылез. Короче говоря, пиздец им. Ну все, дроны у нас закончились. И больше удивить врага нечем. На мины они тоже не попадутся, так что пришло время честного оружия. Не мечей, конечно, а автоматов. Давай, приказал я по рации, отбрасывая в сторону ноутбук, взялся за рукоятки своего двенадцатого и, скрываясь за кустами, рванулся к дороге, следом за мной и остальные. А потом услышал громкий, будто кто-то гвозди забивал стук. Это вступил в дело наш танковый пулемет, установленный в доме. Здорово, так это дура стучит. Обосраться можно со страху. Ну а что я хотел? 12,7. Это пиздец, какая жесткая штука. «Позиция надежная, дорога почти вся кроется, специально же рассчитывали место, на котором колонну можно остановить, следом крики и стрельба в ответ. Ну ладно, полите. Там дом из кирпичной кладки, так что пуля его хрен пробьет». Секунду спустя я услышал ляск. Танк, который стоял первым и который мы подбили миной, вдруг повернул башню, подпрыгнул и засандалил снарядом в дом, из которого работал пулемет. Его тут же скрыла туча пыли и послышался грохот разваливающегося строения. Пулемет, естественно, замолчал. С противоположной стороны послышалось шипение, но ракета пролетела мимо танка, взлетев куда-то в небо. Несколько секунд, и она самоликвидировалась, оставив в воздухе облачко. Я только скрипнул зубами. «Ну кто же знал? Кто думать мог? Ну не хватило бы у нас дронов на все танки и БТР, и что тут сделаешь?» «А пацаны?» «Сомневаюсь, что мы кого-то из развалин достанем. Но пока там танк, нам лезть нельзя. Повернет башню, ебанет». И все, приплыли. «Шашки!» — крикнул я, выхватывая из-под сумка цилиндр гранаты. Выдернул предохранительное кольцо и швырнул вперед, так, чтобы попало между нами и дорогой. Тут же послышалось шипение, и передо мной постепенно стало расплываться облако серого дыма. Остальные поступили точно так же. Воздух наполнился серым туманом, который завонял горящей резиной с привкусом жженой спички. Я завалился на землю, повернулся к Шону, который уже успел перезарядить гранатомет. С противоположной стороны улицы вновь послышалась стрельба, но уже автоматная, а потом снова рявкнула пушка танка. Блять. Негр вдруг рванулся вперед, вбежав в облако дыма. Похоже, что решился. Пока танк смотрит на ту сторону от дороги, у него есть шанс. Я, проклиная сам себя, побежал вперед за ним с низкого старта. Как раз успел увидеть, как еще одна ракета прилетела в бок танка. Хлопок, а следом еще один. Все, укладка, пиздец. Живых там быть не может. «Вперед!» — заорал я. «Пошли, пошли, пошли!» Увидел, как впереди по дороге из-за разбитого и чадящего дымом БТРа высунулся боец в военной форме. Повернулся, высадил в него короткую очередь, но он успел выстрелить. Шон вскрикнул, рухнул на землю. Я пальнул еще пару раз, но боец упал. Обернувшись, я увидел, как импортные выбежали из облака дыма. У всех автоматы на изготовку. Ладно, они прикроют, если что, а мне надо посмотреть, что там с нашим чернокожим товарищем. Рванулся в сторону, держа автомат, присел. Он лежал, хватая воздух ртом, словно выброшенная на берег рыба. Я наклонился, пощупал дыру в бронежилете, но наткнулся на бронеплиту. Целая, просто приложила порядком, вот он и задыхается. Нацелив автомат одной рукой в сторону колонны, я наклонился и хлопнул негра по щеке. Он посмотрел на меня. «Воевать можешь?» — крикнул я. Он кивнул, хотя было видно, что вдохнуть все еще не может. Я схватил его за руку и рывком поднял на ноги, чувствуя, как в плечевом суставе что-то хрустнуло. Нет, не в том я состоянии, далеко не в том, чтобы вот таких вот здоровяков одной рукой тягать. Ладно, вроде помог. Он взялся за рукоятки автомата и побежал вперед. Я за ним. С дороги уже были слышны выстрелы, хлопки глушителей и полноценная громкая пальба. Следом раздался оглушительный вопль. «Попали в меня, пацаны! Попали! Суп!» И тут же еще один выстрел, который оборвал этот крик. Похоже, что добили. Сделав несколько шагов, я добежал до танка, от которого ощутимо тянуло теплом. Я бы даже сказал жаром. Страшно это, если честно, мало ли, долбанет укладка или башня слетит, и тогда все пиздец на куски раскидает. Откуда-то спереди застучали выстрелы. Я спрятался за танком, выждал несколько секунд. Пули забарабанили по броне, послышалось несколько визгов рикошетов. Перешел в сторону, высунулся и увидел стрелка. Он снова был в военной форме. Похоже, что Мансур, или кто-то приказал отправить подкрепление, решил разбавить бандитов военными. Черт. Странное ощущение. Я ведь, по сути, солдат своей же армии убиваю. Мы все присягу давали служить родине, пусть изначально у меня была и не клятва стране, а контракт с компанией которая, тем не менее, работает исключительно на благо России. Навел на него точку коллиматорного прицела, потянул спусковой крючок, выпустив короткую очередь. Хлопки глушителя потонули в творящемся вокруг аду. Боец поймал грудью очередь, упал на землю. Я вбил в него еще две короткие очереди одну за другой, и он, наконец, затих. Снова спрятался. Крики, перестрелки. Ничего не понятно. На меня внезапно напало такое ощущение, как будто меня оглушило. Вдарили вдруг по голове изо всех силы и все, финиш. Может быть, контузия после взрыва мины в доме сказывается. Возможно, еще что-то. Ладно. Я выскочил из-за укрытия, рванул вперед вдоль танка, к Уралу. Передо мной выскочил человек. Я вскинул автомат, посмотрел на него. Увидел на плече белую повязку. Нет, это свой, в него стрелять не надо. Побежал дальше. Перебежал от танка к УАЗу, двери которого были уже открыты. Заглянул внутрь. Нет, пусто. Те, кто там был, уже сбежали. Машина целая осталась практически, только стекла выбила, ну и несколько осколков прилетело. Ну еще бы. Нам только на обычные внедорожники осталось дроны тратить, когда вокруг столько вкусных целей. Из-за Урала снова выстрелили. В последнюю секунду я успел метнуться в сторону. Мимо просвистели пули. Высунулся, снова открыл огонь, положил. Впереди снова побежали силуэты с белыми повязками. Трасса уже буквально кишела своими, людей становилось все больше, все вступили в бой, и те парни, деревенские мужики, дрались отчаянно. А потом наступила тишина. Я высунулся и увидел, что больше ничего не происходит, и кто победил тоже стало однозначно ясно. Наши спокойно стояли, а больше ни одного врага видно не было».